Глава 1. Новая республика. Безшумно иду по узкому каменному тоннелю, прорубленному в горе ещё до моего рождения. Он выведет меня на поверхность рудников. Мой путь освещают только редкие тусклые лампочки, но я ходила здесь так часто, что без труда прошла бы даже с закрытыми глазами и ни разу не споткнулась. Моё плечо Оттягивает тяжёлая сумка с инструментами и добытыми мной камнями. Жду не дождусь, когда уже избавлюсь от всего этого. Далеко позади слышу голоса других людей. Скоро они меня догонят. Нет, я не против компании и никогда не была, но в последние 2 года была не лучшим собеседником и постепенно растеряла большинство друзей и подруг. Конечно, это только моя вина, и я осознаю это довольно ясно. Но в данный момент мне не нужна компания, а это значит, надо поспешить, если я хочу попасть к источникам в числе первых. Наконец выхожу из тёмного тоннеля и выбираюсь на поверхность. Несколько секунд трачу просто на то, чтобы привыкнуть к солнечному свету и проморгаться. Когда ко мне возвращается возможность нормально видеть, перевешиваю свою сумку на другое плечо и сразу же спешу вниз по каменистой тропе. Никто не удосужился сделать её более безопасной для жителей рудников, но со временем все привыкают к сдешним условиям и воспринимают их как данность. Я знаю эту тропу как свои пять пальцев, поэтому лишь изредка бросаю мимолётные взгляды себе под ноги, в остальное время разглядываю знакомые до тошноты окрестности. Везде, куда ни глянь, горы, в которых тут и там виднеются огромные дыры входы в тоннели. Ведущие вглубь далеко под землю, туда, где добывают драгоценные камни. Мне повезло родиться, вырасти и начать работать именно в этой части рудников. Смотрю, как из-под земли далеко внизу показывается шахтный лифт, который доставил на поверхность первых шахтёров. Чёрт, они раньше, чем я думала. Спешу вниз вдвое быстрее. Вижу, как из лифта начинают выходить мужчины и женщины в пыльной одежде. А вот и Джош, мой друг детства. Раньше, пока он не достиг тринадцатилетнего возраста и не был обязан начать работать, мы много времени проводили вместе за играми и детскими забавами. Мне тогда исполнилось 11. Следующие 2 года я каждый день встречал его из шахты, но мы проводили не слишком много времени вместе. Он работал полную смену наравне со взрослыми и очень уставал. А когда мне исполнилось 13, папа впервые взял меня с собой в Святая Святых рудников и научил добывать драгоценные камни. С тех пор прошло уже 7 лет, но Джош по-прежнему мой лучший друг, да и строго говоря, единственный оставшийся у меня близкий человек. Мы проводим вместе всё то время, что можем. Джош смотрит вверх, И я машу ему рукой, чтобы дать знак, что увидела его. Он машет в ответ. Улыбаюсь, но улыбка сходит на нет, когда я вижу того, кто ждёт меня внизу возле будки с инвентарём. Жнец, мрачный и представитель закона. Он одет в чёрную форму, которая, несмотря на окружающие условия, всегда остаётся безупречно чистой, будто каким-то магическим образом отталкивает грязь и пыль. По своему обыкновению он встречает меня безразличным молчанием. Никогда в жизни не слышала от жнецов ни единого слова. Также они никогда не снимают свои чёрные маски, которые полностью скрывают лицо и волосы, по крайней мере, при простых людях. Может, между собой они более раскрепощены, кто знает? Эти представители человечества пугают всех одним своим видом. Стоит только жнецу появиться в поле зрения, Любой конфликт сразу сходит на нет. Все их боятся без исключений, ведь молчаливый представитель закона может убить любого одним прикосновением. Мурашки бегут вдоль позвоночника. Это моя обычная реакция, если приходится подходить к жнецам ближе, чем на метр. Но я собираю волю в кулак и гоню все мысли и страхи из головы. Мне нечего бояться. Я не сделала ничего плохого. Сейчас только отдам инструменты, добычу и буду свободна. Жнец никак не реагирует на моё появление. Стоит всё так же ровно и осматривает окрестности. Это я понимаю по тому, что он иногда поворачивает голову то в одну, то в другую сторону, ведь глаз под маской тоже не видно. Вытаскиваю из сумки несколько камней и складываю в предназначенный для них ящик. Затем приходит очередь инструментов. Последним достаю плотный чёрный полиэтилен, в который утром завернула сменную одежду, и показываю ему, что в сумке больше ничего нет. Это одежда, тихо поясняю я, стараясь, чтобы голос не дрожал, ведь одна только мысль, что сейчас я разговариваю с жнецом, наводит на меня ужас и заставляет шевелиться волосы на затылке. Он поворачивает голову в мою сторону и всё, больше ничего не делает. никак не даёт понять, что понял меня. Я не знаю, могу ли уже уйти, а он всё так же не отворачивается от меня. Кажется, ему наплевать на то, что я могла что-то украсть. И если бы я знала, где можно сбыть камни, то так и сделала бы, но я не знаю. А если меня поймают на воровстве, то единственное, что меня ожидает смерть. Поколебавшись всего несколько секунд, я решаюсь на действие. прячу одежду обратно в сумку, которая теперь стала значительно легче. Закидываю её на плечо и не смело направляюсь прочь. Как только отхожу от жнеца на 15 шагов, то чувствую, как расслабляются плечи. Теперь я могу дышать более спокойно. В их присутствии я почему-то всегда задерживаю дыхание. Спешу к своему другу, который терпеливо дожидается меня у подножия горы, недалеко от лифта. Да, Джошу не повезло родиться в семье шахтёров, добывающих уголь, но тем не менее он никогда не жаловался на свою участь. Как улов, с улыбкой первым делом интересуется он. Я смотрю на грязь на его щеке и не могу удержаться от ответной улыбки. Не густо. Обычно я собираю гораздо больше. Обычно ты работаешь полный день, а сегодня только несколько часов. Забыла? парирует Джош. — Сегодня особенный день, не так ли? — Да, я ждала его слишком долго. — Ты как? Точно уверен, что мы готовы? — нахмурив брови, спрашиваю я. — Мы идём в сторону источников вместе с первыми шахтёрами и каменщиками, которые уже спустились с горы вслед за мной и сдали собранные камни и инструменты. — Мы это уже обсуждали. Два года назад я не ушёл только из-за тебя. — Да. Ведь после того, что сделал твой отец, я не мог оставить тебя одну. К тому же, ты ведь не хочешь ждать ещё 2 года. Я с грустью вспоминаю те времена. Он прав. Если бы я потеряла ещё и его, то не знаю, как смогла бы пережить эти 2 года. Беру его ладонь в свою и коротко пожимаю в знак благодарности. Нет, я не хочу больше откладывать, решительно говорю я. Уже через 10 минут мы подходим к подножию горы, в которой располагаются источники, пещеры. Там мы приводим себя в порядок. В этих пещерах существует сеть неглубоких озёр с кристально чистой и всегда тёплой водой. Увидимся через полчаса, говорю другу и направляюсь налево, на женскую половину. Джош кивает и уходит направо. Быстро захожу в одну из пещер. Здесь пока не очень много народу. Быстро и без стеснения раздеваюсь и лезу в воду, чтобы смыть с себя всю пыль рудников. Это занимает от силы минут 10. Потом я выбираюсь на поверхность, жду несколько минут, прежде чем вода полностью испарится с моего тела. Разворачиваю полиэтилен и достаю сменную одежду: бельё, чёрную рубашку и комбинезон из плотной ткани. Одеваюсь и иду на выход. Я решаю, что стирать грязную одежду нет смысла. Ведь она мне больше не понадобится, поэтому просто бросаю её, как попало в сумку. Дрёш уже ждёт меня, когда я выхожу из душной пещеры на относительно свежий воздух. Он живёт всего через пару домов от меня, поэтому с работы и на работу мы обычно ходим вместе, если только это не ночная смена, которые у нас обычно не совпадают. В комфортном молчании мы доходим до жилой части рудников. Именно здесь живут все три ветви нашей провинции. шахтёры, добывающие уголь, рудокопы, добывающие руду, и каменщики, к которым отношусь я. Моё жильё находится ближе к окраине, чему я бесконечно рада. Я зайду за тобой через 2 часа, говорит друг, как только мы доходим до моего дома. Хорошо, буду ждать. Смотрю, как он уходит, а потом захожу в маленький дом, в котором всего две крохотные комнаты. У меня есть 2 часа, чтобы собраться, ведь больше Я не вернусь в это место. Осматриваюсь по сторонам и понимаю, что несмотря на то, что я прожила здесь всю жизнь, мне нечего взять с собой. Нет ни одной дорогой сердцу вещи. Горечь от осознания этого наполняет меня до краёв, а тяжёлые мысли преследуют каждую секунду. 200 лет назад развитые страны не поделили между собой ресурсы и право на господство. они развязали ужасную кровопролитную войну, которая перевернула привычный тогда мир с ног на голову. Цивилизация была разрушена, а человечество отброшено в своём развитии на много лет назад. В какой-то момент на руинах прошлого мира образовалась новая республика государство Джакия, которая объединила вокруг себя восемь провинций. Но человеческой свободе пришёл конец. Перед людьми встал выбор: жить в рабстве или не жить вовсе. Угадайте, что они выбрали. Рабы были повсюду, в каждой провинции. Все жители вынуждены были работать за еду с 13 лет на благо республики. Исключением были лишь дети до 13 и женщины, имеющие малолетних детей. Как только тебе исполнялось 13, ты шёл работать наравне со взрослыми, слишком старых и немощных Жнецы забирали и увозили за пределы провинции. Что с ними происходило дальше, никто не знает, но вряд ли они доживали свой век в комфорте. По своей сути в республике было всего 7 провинций, но Ниуар, столица, причисляла себя к отдельной государственной единице. Там жили одни богачи и политики, но и здесь процветало рабство. Ведь не будут же глава республики, канцлер и его богатые подданные сами готовить, стирать, убирать. Для этого есть рабы, слуги. Остальные семь провинций обеспечивали столицу всем необходимым: леса лесом и диким мясом, рудники углем, рудой и драгоценными камнями, озёра рыбой и кораблями, поля сельскохозяйственной продукцией, строители Новым жильем и развлекательными комплексами арена славилась своими дрессировщиками. Жители Нью-Вара могли взять себе любого питомца, какого только пожелают. И, наконец, лаборатории, в которых жили самые умные представители человечества, ученые, изобретатели, врачи. Почему жители не подняли бунт и не отстояли свое право на свободу? Ответ прост — жнецы. Они следят за порядком с холодным мрачным безразличием. Никто не осмеливается перечить им или идти против них, ведь их невозможно победить. Откуда они взялись? Я склоняюсь к тому, что учёные из лабораторий постарались, ведь в новом мире можно делать что угодно, никто не запретит эксперименты над людьми. Пусть в открытую об этом никто не говорит, но откуда-то же взялись эти люди с необычными способностями? Чтобы показать простым смертным, что они не звери, канцлер и Верховный Совет Республики решили дать рабам шанс на свободу. Раз в два года представители Нью-Вара приезжают в каждую провинцию, набирают добровольцев, которым уже исполнилось 20, и увозят в столицу. После этого им дают шанс стать свободными, но мы точно не знаем, что добровольцам для этого нужно делать. Вить ни один из них ещё ни разу не вернулся обратно, но я почему-то надеюсь, что у них всё в порядке. Ведь если ты получил свободу, тебе не зачем возвращаться в родную рабскую провинцию, не так ли? Сегодня как раз такой день. Через пару часов здесь будут представители Ниювара, чтобы набрать новых желающих стать свободными, и я буду одной из них.